Кандидатом на освободившийся Тауферс Маргарита предложила Крициена де Лаферта. Герцог возмущенно запротестовал. Как? Посадить в это тучное поместье голодранца, лицемера, который как будто и воды не замутит, а сам, дорвавшись до власти, нападет на тебя из-за угла? Однако Маргарита настаивала. Герцог Каринский и граф Тирольский не может позволить себе быть скупым не может так долго пользоваться услугами человека, а потом поступить как скряга и выжига. Если кретиен без награды и благодарностью уйдет теперь к другому двору, она сама будет опозорена столь низкой скаридностью. Когда же Иоган продолжал упираться, она пригрозила ему призвать для окончательного решения Марграфа Карла, и герцог Варча наконец согласился. Маргарита лично сообщила Кретиену об этом решении. «Епископ Брикинский отдает вам в Лен замок и округ Тауферс. Покажите себя на деле, господин фун Тауферс. Ваш успех будет мне гордостью, а ваша неудача позором». Худое загорелое лицо Кретиена покраснело до корней непокорных волос. Медленно опустился он на одно колено. Он уже не видел ни по обезьяньи выпеченного рта, ни серой отвисшей кожи. Герцогиня пролепетал он, всемилостивейшая дорогая герцогиня. И он вложил необычную горячность в общепринятую формулу. Тебе моя душа, тебе моя жизнь. В угрюмом прадедовском замке Тирольского Ландетсгауптмана фольк-марафон Буршгальт с десяток наиболее влиятельных баронов сидели за вином. Редко звал к себе гостей этот грузный человек, а если и звал, то так грубо, что это звучало как приказ. Зал, в котором они сидели, был душный и низкий. Стены голы, пол едва прикрыт сукном. Консервативный хозяин презирал такие новшества, как оконное стекло. Молодой жизнерадостный Альберт фон Андрион, незаконный брат Маргариты, смеялся над тем, что сейчас, в холодное время года, оконные отверстия просто-напросто забиты досками. Точно сидишь в погребе. Все закоптело от камина, свечей и смолистых факелов. Да, такой зал и не натопишь. Бароны недовольно ерзали на скамьях. С одного бока поджариваешься, с другого мерзнешь. Нервный господин фон Шенна покашливал, сопел, у него разболелась голова в этой неприютной душной пещере, где так противно воняло остывшим навозом конюшин. Но кушанья, и рыба, были приготовлены отменно и подавались целыми грудами, и вино спору нет было превосходное. Присутствующие знали хозяина, им было ясно, что он позвал их не из гостеприимства. Но он был груб и скуп на слова. Не рекомендовалось спрашивать его, пока он сам не заговорит. Итак, гости пили, болтали о пустяках, ждали. Наконец, несколькими сварливыми и отрывистыми замечаниями Фолькмар навел разговор на политику. Угрюмо вытянул из собеседников то, что хотел. «Да, Люксембургами недовольны». Первый, заявивший об этом совершенно открыто, был граф фон Ротенбург. Маленький кряжестый человечек, грубое красное лицо, черная щетинистая борода, пришел в азарт, стучал кулаком по столу, выкрикивал угрозы. Разве за то, что он отказался уплатить некоторые подати, они не разрушили его замок Лаймбург? Отличный замок под Кальтерном, который строил его отец, дед, прадед, а пожелал этого молодой герцог, коварный волчонок. Приказ же отдал епископ Тринский, этот мрачный богемец, заладивший одно авторитет, покорность. Пусть взяли бы в залог часть его пашин, виноградников, ну, деревню, но только чтобы разозлить его, разрушить целый замок, хорошо укрепленный, из мощных камней, в своей, не во вражеской стране, это же дурость, прямо язычники какие-то. И госпожа Маргарита не одобрила этого, маленькая герцогиня. А все потому, что она законная государыня и чувствует заодно со своей страной. Но эти чужаки-богемцы Люксембурги, что они могут чувствовать? Деньги хотят они выжать из Тироля, и больше ничего, так же, как люксембуржец выжимает их из богемии. И он, Генрих фон Ротенбург, утверждает, что в тот раз король Иоган, сколько он теперь не клянись в обратном, все-таки собирался отдать Тироль в обмен на Бранденбург. Молча внимали остальные опасным речам. Взвешивая каждое слово, начал тогда холеный, осторожный Тегенфон Виландерс. Формально Люксембурги все-таки блюдут договор, и чужеземцев на важнейшие посты в стране не сажают, Ведь нельзя же отрицать, что Ландес Гауптман, господин фон Фолькмарк, а Ландс господин фон Ротенбург. Разве нет? Выхоленный, бритый, несколько старомодный барон посмотрел на обоих так серьезно, что они не поняли, издевается он, что ли, и чего он, собственно, хочет. Маленького Ротенбурга «взорвало». Уважаемый барон верно считает его дураком. Лансгофмейстер? гауптман Нынче самый глупый крестьянин уже давно раскусил, что все это только титулы. А кто управляет на самом деле? Плосконосый епископ Николай Триинский, богемец, не говорящий ни слова по-тирольски. Честный Бертхальд фон Гуфедаун смотрел на все это, обливаясь потом, высоко и смущенно подняв брови. Его мужественные голубые глаза неодобрительно поглядывали на строптивых, непокорных баронов. Не подобает вести такие речи против помазанных богом государей. Молодому Альберту фон Андрион тоже стало неловко. Правда, Люксембурге устроили и ему неприятность, весьма чувствительно урезав доходы, назначенные королем Генрихом своим многочисленным небрачным детям. Однако юный Альберт был малый... Бесхитростный и добродушный, к бунтарским идеям отнюдь не склонный, он глубоко почитал свою сестричку-герцогиню. Но ведь никакого подстрекательства и не было. Речи господина фон Бургшталя не содержали в себе ничего конкретного, а речи умного господина Виландерса и того менее. Неуместная угроза выкрикивал в сущности только маленький Ротенбург, но он был сильно пьян. И все же эта история как-то неуловимо попахивала бунтом. Осторожный Тегенфон Виландер снова вытянул щупальца. Да, у них у всех верное чувство. Законная династия, выросшая на родной земле и в родном воздухе, предназначена самим богом властвовать над Тиролем. Тут он замолчал. Маленький пылкий буйнобородый Ротенбург подхватил его мысль. «Пусть Люксембурги правят там, куда их посадил бог или черт, в Люксембурге. А если богемцы позволят, так и в богемии. А что они сидят и правят в Тироле, это дело рук человеческих, не божьих, и это ошибка. От них самих, от дворян, зависело после смерти Генриха впустить в страну Габсбурга, Виттельсбаха, Люксембурга». Ясно, что тиролем может править только тот, кого захотят сами тирольцы. Бог так расположил в этой стране горы, долы и ущелья, что чужак не может овладеть ею силой. Они верны. Они за Маргариту. Но с Люксембургом они связаны не соизволением Божьим, а лишь договором. Герцог Иоганн и другие богемцы плохо выполняли свою часть договора, поэтому он как бы расторгнут, потерял силу. Бароны смотрели на его губы, тяжело дышали. Ясно. Бунт. Никаких сомнений. Как же это сделать, стал нащупывать почву господин фон Виландерс, как отделить Маргариту и священный долг верноподданства от Люксембургов? Шенна, глядя перед собой, намеками выразил свою мысль – Особенно счастливой герцогиню назвать нельзя, насколько он знает. Наследника ни ей, ни стране от герцога Югана ждать не приходится, насколько ему известно, и нужно думать, дело не в ней. При этом он, улыбаясь, кивнул головой на живое подтверждение плодовитости ее отца, короля Генриха, на Альберта фон Андреон, который сидел среди них, румяный, свежий, смеющийся, польщенный. Господин фон Виландерс подытожил, «Ничего не сказано, не решено. Можно себе представить и лучшее, более национальное правительство, чем иноземцы Лексюмбурги. Все остаются непоколебимо верны Богом данной герцогине Маргарите. Может быть, уместно спросить, О ее мнении и желаниях он полагает, что самый подходящий человек для этого – господин Альберт фон Андреон. Все шумно согласились. Молчал только честный Бертхальд фон Гуфедаун, терзаемый сомнениями. Юноша Альберт, сначала колебавшийся, но сильно охмелевший и польщенный уговорами остальных, в конце концов согласился довести до сведения сестры мнение этих господ, и осведомиться о ее отношении. Маргарита теперь полюбила бывать одна. Часто улыбалась тихой, сытой, непонятной для ее придворных дам улыбкой. На узком цоколе ее скудной любви фантазия воздвигла чудесную грезу маленького, невоспитанного, скрытного мальчика, каким был в действительности ее супруг, она превратила в мощного тирана, который ее не понимал и из темных глубин своей властолюбивой души терзал ее. Молодого кретиена она украсила всеми добродетелями тела и души. Он был и Эриком, и Парцефалем, и Тристаном, и Ланцелотом, и рыцарем со львом. Все светлые подвиги, когда-либо совершенные героями в истории и в поэзии, это он совершил их, или мог совершить. Счастье и милость, что небо обошлось с ней так строго, и отказало в банальной прелести лица и тела. У женщин, женщин повседневности, окружавших ее, были мужья, возлюбленные. Они удовлетворяли с ними глухое звериное сладострастие в душных спальнях или за кустами. Ее любовь чиста и возвышена, грязное, земное, Ей с первой же минуты заказано, для нее закрыто. Ее любовь светлая, иная, парила над мелкими, убогими, душными желаницами и отвратительным телесным блудом других. Сладостно быть такой строгой и чистой перед собой и людьми. Сладостно не участвовать в скотских, грязных сплетениях людской плоти. Она стала болезненно чувствительна ко всему шумному, громоздкому, телесному, грязи. Ей претило чужое прикосновение, запахи людей доставляли страдания. Стоял март. Из Италии мягкими теплыми порывами дул ветер, будивший тоску в крови. Вершины гор стояли в снегу, но подножия склонов уже покрылись нежными хлопьями распускающихся миндальных и персиковых деревьев. Она смотрела из лоджии замка Фоншенна на холмистый яркоцветный пейзаж. Над нею шагали пестрые, слишком тонкие Ланцелот и Дженевра, ехал по морю Тристан, Дидона бросалась в пламя. Теперь Маргарита была подобна им. Стихи, так долго казавшиеся ей пустыми, лишенными смысла, словно раскрылись, и ей было дано вкусить от их темной блаженной полноты. «Приветствую тебя, высокий, строгий рог! Приветствую тебя, безобразие! Приветствую княжеский венец и скипетр!» Почти благодарна была она своему суровому тирану-супругу, ибо через его суровость обрела любимого. Сладостный друг! Он постигал ее сущность. Он знал, что эта серая, дряблая, пористая кожа, этот ужасный рот, эти мертвые волосы — только внешняя оболочка, а что под ней она нежна и полна прелести. Маргарита редко видела его, почти никогда с ним не говорила, никогда между ними не было произнесено таких слов, которые нельзя было бы сказать во всеуслышанье. Все же она ни на миг не сомневалась в том, что он ее любит. Маргарита не забыла его преданный горячий взгляд, когда она пела, и затем вышла к нему из обвитой виноградом беседки, и его голос, и как он млел перед ней, когда она сообщила, что дает ему в Лен поместье Тауферс.